глава 11 С утра несколько матросов старшего призыва взяли с собой наши мишени и ушли в сторону моря. Ну вот, мы делали все для себя, наш командир за фанеру рассчитывается лично, а они... Однако обижались мы зря. Сразу после завтрака начали экипироваться и получать оружие. Федосов с накладными убежал на склад за боеприпасами. Видимо, наш командир задумал провести не совсем обычную стрельбу. Так оно и оказалось. Боеприпасы мы получили в оружейной комнате, чему федосов явно обрадовался, ему теперь не надо было тащить два цинка на стрельбище. Как только покинули расположение части, Коплей дал команду на снаряжение магазинов. Мы в спешке разрывали бумажные пачки, ссыпали патроны в пилотки. На снаряжение пары магазинов нам отводилось всего две минуты. Тут уж надо было постараться, иначе будешь суетиться на бегу. По прибытии на место Поповских проверит наличие боеприпасов. Если хоть один патрон потерялся, мы все побежим обратно и будем ползать на пузе разыскивать его. Пока я раздумывал над этим, руки делали все сами без меня. За две минуты группа успела без проблем набить магазины и распихать их по подсумкам рюкзаков. Нормативно отлично – 48 секунд. Плюс еще несколько на вытаскивание магазинов, разрывание пачек, пересыпание патронов – Командир так загонял нас с этими нормативами, что мы уже абсолютно не задумывались о порядке действий. После пары километров марша группа разделилась на две части. Поповских выдал командиром подгрупп конверты с карточками-заданиями. Старшим первой он назначил Федосова, сам остался во второй. Как только мы удалились от второй подгруппы, старшина развернул конверт, почесал затылки и прогудел. «А карты-то тут нету!» Только карточка с азимутами. Да. Веселый у нас командир. И Если мы неправильно посчитаем азимуты, то выйдем непонятно куда. Сеанс связи у нас предусмотрен на предпоследней контрольной точке, если заблудимся. Ракеты только на экстренный случай. Получается, что сейчас мы даже не можем связаться со второй подгруппой, чтобы помочь друг другу. Там находится командир, который держит все на контроле. Ну что же, будем определяться с азимутами. Если мы ошибемся хоть с одной контрольной точкой, то выйти на пункт сбора уже не сможем. Тут надо быть предельно внимательными. Мы со старшиной покрутили компас, определили стороны света, азимут и потихоньку полигоньку двинулись, пытаясь соблюдать боевой порядок. От нашего Поповских всего можно ожидать. Матросы старшего призыва, привлеченные на занятия, наверняка где-нибудь устроили засаду. Так что от греха подальше. На предпоследней точке мы вышли на связь. Вторая подгруппа тоже продвигалась нормально. Нормально, не сбились. Теперь валим в сторону бухты, пункт сбора у моря, заявил Федосов. «Слышь, Александр Палыч, давай не торопиться», — сказал ему я. Неясное предчувствие какого-то подвоха преследовало меня вот уже несколько минут. «Давай тихо подползем, да понаблюдаем за второй подгруппой, мало ли что». «Ага, давай, а то у меня чуйка такая появилась, что просто так дойти нам каплей не даст». «Так, моряки, слушай мою команду». Минут пятнадцать мы на четвереньках и ползком перебирались среди нагромождений прибрежных камней скрытно приближались к бухте. — Есть! — прошипел какой-то матрос. — Сзади нас белая скала правее сто. — Да. Там двигалась вторая подгруппа. В метрах в 30 за ней в одиночку шагал капитан-лейтенант. — Смотрим! — дал команду федос Подгруппа обогнула скалу и начала спуск к морю. За ней вдруг хлопнул взрыв-пакет. Матросы на пару секунд застыли, как вкопанные, потом бросились в рассыпную и начали падать между камней. Сверху летели взрыв-пакеты. Там грохотали холостые очереди. Поповских присел на корточке и спокойно наблюдал за всем этим. — Пацаны, — зашипел Саня, — пока тут война, идем. Ползем дальше к бухте, а потом бегом. За вон тем скальным хребтом нас они хрен заметят. Идея была вполне здравая и осуществимая. Пусть воюют, а мы в это время тихой сапой спустимся на пункт сбора. Пока грохотала стрельба и бухали взрыв пакеты, мы подобрались к спуску вплотную. Вниз вела только одна тропинка. Она тянулась как раз через то место, откуда велась стрельба до прибрежного песка было метра четыре. Пришлось мне сбросить с себя снаряжение, закинуть за спину автомат, спуститься метра на полтора, потом зависнуть на руках и спрыгивать на песок. Приземлился я довольно удачно. рядышком со мной плюхнулся рюкзак. Я занял наблюдательную позицию, помахал товарищем рукой. Надо было торопиться. стрельба наверху прекратилась, поповских скорее всего уже производил краткий разбор. Все спустились на берег, через несколько минут и вдоль скальной стенки последовали к месту сбора. Вторая подгруппа уже шла по тропинке. Мы построились и, игнорируя удивленные взгляды своих сослуживцев, дождались командира. — Товарищ капитан-лейтенант, первая подгруппа прибыла к пункту сбора без происшествий! — отрапортовал старшина второй статьи. — Время в пути! Час 18 минут! Как спустились! «Нормально. Без травм. Услышали стрельбу. Обошли место засады. Вмешиваться не могли. Надо сохранить часть группы для выполнения основной задачи». Капитан-лейтенант выслушал рапорт, склонил голову, осмотрел всю группу и дал команду на проверку боеприпасов и снаряжения. Все у всех было на месте. Никто ничего не про... извиняюсь, не потерял. На берег спустились матросы старшего призыва, обеспечивающие проведение занятия. «Группа, садись!» – скомандовал командир. «Тема занятия – огневая подготовка. Практическое выполнение упражнений стрельб с воды». «Вот это что-то новенькое!» «Вчера на занятиях мы с видосом выпросили у Каплея курс стрельб, перелистали его от корки до корки, но упражнения по стрельбе с воды не обнаружили». Значит, Поповских снова придумал что-то свое. Влетит ему, наверное, за это от командования. Хотя ему не впервой. Он жив-здоров и на своей должности. Стреляем по ростовым и грудным фигурам, расположенным на берегу. Отцепление от второй группы нашей роты. Боеприпасы. 60 патронов. Первая стрельба. 15 патронов. Стреляем группой по пояс в воде. Вторая по грудь. Третья и с моторной шлюпки. Она подойдет через час. Обращаю особое внимание на сохранность оружия и боеприпасов. Старайтесь не мочить автоматы и магазины. Вот тут нам с Федосовым опять пригодились нагрудные карманы, нашитые на маск-халаты. Эх, знать бы заранее, мы засунули бы в карманы по полиэтиленовому пакету для лучшей сохранности боеприпасов. Матросы второй группы выставили мишени на берегу среди скалы и ушли наверх в оцепление. Поповских проверил связь, закинул радиостанцию в герметичный мешок за спиной, нацепил головной телефон на ухо и повел нас в воду. Мы забрели в нее по пояс, развернулись в боевую линию. «Внимание, группа! Стрельба с двоенными! Контролируем расход боеприпасов! Распределение целей по боевой линии от головного дозора, по береговому патрулю на месте высадки!» «Огонь!» – захлопали выстрелы. Первыми двумя я попытался поразить мишень пулеметчик в окопе, находившуюся в моем секторе огня. Не попал. Пули ушли ниже так, как будто цель сама отбежала дальше. Расстояние ведь ничтожное. Даже 100 метров нет. Пришлось брать выше, уже в середину мишени. И снова в землю. «Что за ерунда?» Автомат пристрелен отлично, а тут попадание только на восьмом выстреле, когда я стал целиться в верхний обрез мишени. Во вторую, ростовую, я уже целился выше, почти что в голову, попал ровно в середину. Мы отстрелялись, поставили оружие на предохранитель, в боевом порядке вышли на берег. Каждый матрос отсоединил магазин, извлек патрон из патронника. Поповских дал команду на проверку результатов стрельбы. Все кинулись к мишеням, отмечали пробоины, затыкали их веточками. «Слышь, у тебя как результат?» Спросил меня Федос, когда мы возились возле мишеней. «Хрен пойму. Автомат ниже стал бить. На крайней стрельбе Коплей сам проверял пристрелку, все нормально было. А тут ниже бьет, хоть тресни. Я прицел на единичку ставил, тут даже 100 метров нет» а попадания только с восьмого выстрела пошли. Такая же ерундень. Надо командира спросить, в чем дело. Насколько прицел ставить? На постоянный ставьте, сказал каплей услышавший наш разговор. Вы забыли, что вода расстояние скрадывает. Вот вам и кажется, что цель ближе, чем на самом деле. Советую мушку подкоптить. Она бликует от воды и солнца. Мы подкоптили мушки, Переставили прицелы и снова полезли в воду. Теперь нам пришлось намного сложнее. Прибой ощутимо мешал передвижению. Целиться и стрелять приходилось, высоко задрав локти, чтобы не замочить магазин, и вытягивая шею, плюс раскачивание из-за наката. Тут только и смотри, чтобы не уйти с головой под воду. Отстрелялись мы еще хуже, чем в первый раз, но все-таки без происшествий. Для такой стрельбы нужна тренировка. С первого раза вряд ли что получится. Будем надеяться, что такое занятие у нас не последнее. Интересно, как мы отстреляемся со шлюпки? Надо, пока есть время, расспросить капитана об особенностях стрельбы с борта. Мы снова осмотрели мишени, заткнули пробоины, отжали форму. Оцепление сообщило о подходе лодки. Поповских кратко рассказал нам об особенностях стрельбы с борта, еще раз довел требования безопасности и порядок посадки и размещения на борту плавсредства. Из-за небольшого скалистого мыса еле слышно гудя мотором вышла шлюпка и, не сбавляя оборотов, двинулась к берегу. Старшина-сверхсрочник, стоявший у штурвала, задрал руку. Поповских вышел на берег и встал там, где наметил место для причаливания. На нос шлюпки вылез матрос и начал всматриваться в воду. Движок замолк. Посудина по инерции дошла до берега и мягко ткнулась в песок. Матрос, облаченный только в трусы и тельняшку спрыгнул в воду, осмотрел нос шлюпки и проорал. «Степаныч, швартоваться будем или нет?» «Нет, сейчас группу на борт примем». «Здравия желаю, Владимир Семенович», — сказал он нашему каплею. «Мы готовы». «Вы своих в жилеты одевать будете?» Замкомандира по боевой сказал, что вздрючит по полной и меня, и вас, за то, что на воде без спасательных средств занимаетесь. «Приветствую, Андрей. Раз вздрючит, будем одевать. У тебя полный комплект?» «Да, полный. Инвентаризация недавно была. У меня ваши боевые, оранжевые я списал». Мы снова построились. Матрос-шлюпочник вытащил на свет божий груду спасательных жилетов серо-зеленого цвета. Они использовались при высадке боевых групп с борта надводного судна и, в отличие от ярких спасательных, на воде были абсолютно незаметны. «Не повредите имущество, караси!» – наставлял он нас. «Лямочки на карабинчик под яйцами застегивайте. Шланги подкачки возле морды должны быть». Мы снарядились. Надули жилеты. Ремни автоматов расслабить на полную длину, отцепить от ствола, карабины пристегнуть кольцам на жилетах. Порядок посадки. Первая подгруппа левый борт в боевую линию, вторая правый борт. Ближние к берегу стреляют с упора, дальние стоя через головы. Еще раз обращаю внимание на технику безопасности. Первый заход без стрельбы, просто тренируемся. Группа по местам. Мы не смогли занять свои места быстро, уложиться в расчетное время. «Норматив посадка на десантное средство. Два балла!» – заявил шлюпочный матрос. «Группа на берег. Отрабатываем посадку!» – скомандовал Коплей. Только через 20 минут мы добились полной слаженности и быстроты, наконец-то расселись по местам. Старшина дал обратный ход. Шлюпка отделилась от берега, круто набрала скорость, повернула. Поповских оторвал бинокль от глаз. «Группа! Береговой патруль на месте высадки! Огонь!» Только бы не сверзиться в воду и не влепить пулю в затылок матросу, сидящему у борта, обращенного к берегу. Шлюпку качает, цель убегает то вниз, то вверх и плавно смещается влево. «Да как же стрелять-то при таких условиях?» Мы кое-как отстрелялись. По команде отстегнули магазины, еще по пару раз пальнули в воздух, чтобы освободить патронники. Оружие к осмотру, стволы вверх. Поповских мелкими шажками двигался вдоль берега. Осмотрено. На предохранитель. Ничего хорошего у нас не вышло. Мы выпустили в песок до камни по 15 патронов и успокоились. Хорошо, что никого из своей группы не пристрелили. Шлюпка сделала резкий разворот. Старшина отрабатывал уход из-под обстрела. Всплеск с нашего борта матрос второй подгруппы, недавно сидевший в тыловом дозоре, высоко задрал ноги и, не выпуская из рук автомата, ушел в воду. «Человек за бортом!» радостно воскликнул шлюпочный матрос и начал раскручивать в руке шкерц с поплавком и грузом на конце. Старшина резко сбросил обороты. Разведчик, выпавший за борт в спасательном жилете, съехавшем на уши, замахал обеими руками. Автомата у него уже не было. Шлюпочник ловко метнул шкерт, тот плюхнулся прямо перед носом очумевшего матроса, который инстинктивно вцепился в поплавок. Матрос накрутил шкерт на небольшой Т-образный кнехт, ловко подтащил утопленника к борту и заорал «Степаныч, давай на берег, он у меня на буксире!» Все это произошло буквально за какие-то полминуты, мы даже осознать ничего не успели. Так вот, для чего мы прицепляли автоматы ремнем к жилету. Умно, однако, а то сейчас ныряли бы, разыскивали бы ствол. А так матрос буксируемой шлюпкой за ремень вытащил автомат из воды. Поповских по поводу ЧП и словом не обмолвился – только прочел нам своим скрипучим голосом лекцию о порядке наблюдения за берегом и своим напарникам на борту. Мы должны были среагировать, принять меры к спасению, а вместо этого только рты пооткрывали». После проверки оружия и боеприпасов Федос шепнул мне на ухо. «Муйня это все. За борт выпал зеленый, у него школа мореходная за плечами. Они там на всяких шлюпках ходили, он КМС по плаванию». Не мог сам выпасть это его каплей подговорил я видел как он вчера зеленого инструктировал да так оно и было матрос зеленов бултыхнулся за борт по заданию командира решившего проверить нашу боевую слаженность через пару недель зеленый сам признался в этом вторая стрельба с борта шлюпки прошла без происшествий хотя результаты ее были абсолютно не впечатляющими в часть мы возвращались уже без хождения по азиму там просто бегом». После обслуживания вооружения и обеда Федосов привел группу в летний класс для подведения итогов и следующего занятия. Мы ожидали разноса, но все обошлось. Капитан-лейтенант сказал, что дал нам практику в стрельбе с воды из борта плавсредства, а потом всех нас огорошил. «Если разведчики при высадке начали стрельбу...» то они превращаются в героическую морскую пехоту и гибнут, не выполнив своей основной задачи. Как ни крути, а наш Коплей прав. Ничего тут не поделаешь. Тем более, что высадка с борта десантного судна в основном будет проходить ночью, когда что-нибудь рассмотреть на берегу практически невозможно. Если начнется бой, то высадка группы полностью провалится, На шум выстрелов немедленно прибудут дополнительные силы противника, и все. Прощайте, скалистые горы. Если уж все-таки придется применять оружие, так лучше бесшумные образцы. Такие стволы у нас в группе есть, как и ночные прицелы, но вот практики такой стрельбы с воды еще ни у кого из нас не было». Командир сказал что сейчас он как раз разрабатывает план стрельб с воды ночью с применением всех этих штуковин, мол, такие занятия у американцев проводятся постоянно. Как раз в этот момент в беседку заглянул главный комсомолец части, он же штатный замполит нашей первой роты, и попросил разрешения у нашего командира провести беседу с личным составом. Поповских скривился, дал ему 15 минут и ушел в расположение, забрав с собой старшину второй статьи Федосова. Комсомолец в звании старшего лейтенанта начал читать нам какие-то выдержки из речей генерального секретаря, раздал несколько газет. Про наших космонавтов ничего не было. Про Вьетнам тоже. Скукота. Вскоре старшему лейтенанту надоело с нами возиться, он собрал газеты, И заговорщицким шепотом сообщил нам, что по территории части гуляют слухи о том, что в каком-то подразделении происходит подпольный просмотр кинофильмов. Если кто-то что-то знает, пусть сообщит ему. Надо же. Я активный комсомолец, но что-то совсем не хочу докладывать. Я бы с большим удовольствием сходил на фильм «Гений дзюдо, про который мне говорил старший мичман из столярной мастерской. Может, стоит рассказать ему? Хотя он, скорее всего, и так знает, что им интересуются офицеры-политработники. Странно, что его особисты еще не зацепили. Плохо будет, если подпольный кинотеатр закроется. Но где же достать пару рублей на субботний киносеанс?»